Глава 116. В которой мы приобретаем новых друзей. К тому времени, как мы въехали во двор, я успела прийти в себя и составить план действий. Весьма предусмотрительно с моей стороны, поскольку сделать это позже никак не получилось бы. Из двери с оглушительным лаем выскочила Блубл, явно принявшая нас за армию вражеских захватчиков. Что было не так уж далеко от истины? Кое-как, отряхнув юбки от засохшей грязи, я пригласила гостей в дом. «Дженни, проводи всех на кухню, пожалуйста. Фани сейчас подай...» «А, ты вот где моя хорошая. У нас гости, причём ужасно голодные. Посмотрите с в кладовке и в буфете. Может, удастся наскрести хотя бы хлеба и масла на одиннадцать человек. Вы уже начали готовить ужин?» «Да, мэм», — сказала Фани с любопытством взирая на столпившуюся в дверях компанию. внимательно оглядев пруденцы пейшенс, она опустила глаза на щенка, который присел у её ног и тут же наделал лужицу. Ой, какой миленький воскликнула она, и позабыв обо всём на свете, опустилась на корточки и принялась гладить скенна. Блу с недовольным рычанием топталась сзади, обнюхивая хозяйкин локоть. На кухню повторила я, и Дженни повела отряд за собой. А ты пока задержись. Я ухватила Йена-младшего за руку. «Дай хоть с дядя Джейми!» Запротестовал он, махнув в сторону лестницы. «Как раз об этом я и собиралась тебя попросить», — улыбнулась я. «Только мы пойдём вместе. Погоди-ка секунду». Дверной проём хирургической был наглухо занавешен плотным одеялом. Чтобы понять, что происходит по ту сторону, я немного приподняла его и заглянула в комнату. Капитан по-прежнему лежал на смотровом столе, в бессознательном состоянии, а Элспид, запрокинув голову, спала на моём докторском стуле. Шпильки повылетали из прически, и длинные седые волосы свешивались почти до пола. «Бедняжка», — подумала я, — «зато можно смело отлучиться на пару минут». Я тихонько постучала в закрытую дверь спальни и уже собиралась войти, как из комнаты послышался твёрдый мужской голос. Фрэнсис, я справляю нужду и обойдусь без посторонней помощи. Сходи лучше в кладовку над родником и принеси немного молока. Ян-младший повернул ручку и открыл дверь. Джейми сидел на кровати, в одной рубахе, откинув в сторону смятое постельное бельё. Никаким горшком он, конечно, не пользовался, однако был бледен и истекал потом. Судя по упертым в матрас кулакам, он тщетно пытался встать. «Обманываешь маленьких девчушек, дядя?» — ухмыльнулся Йен. «Насколько я знаю, за такое можно отправиться прямиком в ад!» «Куда это ты собрался, скажи на милость?» — возмутилась я. Муж ничего не ответил и как будто вовсе не слышал моих слов. При виде племянника он просиял и резко поднялся. Но тут же побледнел, как смерть, закатил глаза и с ужасным грохотом рухнул на пол». Джейми очнулся в кровати, окружённой грубкой нахмуренных женщин. Рана на груди дико болела. Очевидно, Клэр пришлось заново наложить несколько стежков в тех местах, где швы разошлись от падения. Однако он был слишком счастлив, чтобы беспокоиться из-за иглы или неминуемой взбучки. «Вернулись, наконец!» Джейми улыбнулся сестре и стоявшей рядом Рэйчел. «Как наш паренёк?» «Просто лапочка!» — заверила она. — Или про мальчика лучше сказать настоящий крепыш? — Можно и так, и так. Джейми неопределенно повертел ладонью. — Крепыш — это скорее силе и смелости. Уверен, малец наделен подобными качествами с такими-то родителями. Ну а лапочка подразумевает, что ему повезло с внешностью. Если он все еще похож на тебя, то... Ай, господи боже! Клар сделала последний стежок. и без предупреждения выплеснула на рану целую чашку дезинфицирующего раствора. Жжение было нестерпимым. Джейми стиснул зубы, не осмеливаясь разразиться потоком неприличных слов при Рэйчел, Фрэнсис и Агнес. Они смотрели на него с разным выражением — от сочувствия до осуждения. Но на всех лицах читалось едва заметное самодовольство, какое женщины склонны выказывать в тех случаях, когда ощущают свое превосходство. «А где Йен?» — спросил Джейми, предвосхищая гневную отповедь, готовую сорваться с губ жены. В устремлённых на него взглядах мелькнуло нечто неопределённое. «Может, происходящее их забавляло?» Нахмурившись, он поочерёдно обвёл глазами женские лица и вопросительно уставился на сестру. Дженни улыбнулась явным облегчением, хотя вид у неё был уставший, а из-под смятого чипца выбились пряди. «Вышел поговорить с мужчиной, который хотел тебя повидать», — ответила она. «Не знаю, зачем он...» Услышав шаги Йена, который торопливо поднимался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, Джейми предпринял попытку сесть. Женщины обеспокоенно вскрикнули. «Ничего, Саксоночка», — успокоил он, забирая у Клэр тканевую салфетку. «Всё в порядке». Вошёл Йен с письмом в руке, и озадаченным выражением на лице. «Дядюшка, ты случайно не ожидал визита некоего мистера Партленда?» «Ожидал?» — настороженно ответил Джейми. «А что? Похоже, он не приедет». Йен протянул письмо, которое было написано на хорошей бумаге и скреплено печатью из свечного воска, прижатого большим пальцем. Джейми вскрыл послание, и вся оставшаяся в жилах кровь, бросилась ему в лицо. «Полковнику Джеймсу Фрезеру из Фрезер-Риджа, Северная Каролина. Уважаемый сэр, получив ваши инструкции от 10 числа текущего месяца, я собрал отряд из 20 человек и незамедлительно выехал в Нанти-Сикс, чтобы выяснить, там ли находится названный вами джентльмен и не замышляет ли он чего предосудительного». Поскольку я знал этого джентльмена в лицо, то, заметив его на Паудер-Милл-Роуд в компании нескольких мужчин, подъехал и спросил, куда он направляется. Наглец обрушился на меня с проклятиями и пожелал отправляться к дьяволу, не мое, мол, собачье дело. Я возразил, что имею право интересоваться планами вооруженных лиц, проезжающих по моей земле, а потому ему лучше немедленно ответить на вопрос». когда один из его спутников, которого я тоже узнал, достал пистолет и пальнул в одного из моих людей. У них были давние разногласия из-за некой дамы. Выстрел не попал в цель. Однако некоторые лошади испугались шума и встали на дыбы, так что мы не могли подойти ближе и сцепиться с теми парнями. Интересующий вас джентльмен направил на меня винтовку и уже собирался выстрелить, как вдруг его лошадь столкнулась с другой и выбросила седока. а затем шарахнулась от испуга и потащила его за собой по земле. Он запутался в стременах и не смог высвободиться. Увидев это, почти все его миньоны разбежались. Мои ребята окружили троих, оказавшихся не столь расторопными, а также вышеупомянутого джентльмена, которого мы вызволили из затруднительного положения. Я отправил захваченных людей под конвоем мистеру Кливленду, шерифу округа, вместе с сопроводительной запиской, в которой сообщил о вашей заинтересованности. За сим остаюсь ваш покорный слуга, Джон Сивьер Эсквайр». Аккуратно сложив письмо, Джейми глубоко вздохнул и закрыл глаза мысленно благодаря Бога. «Итак, все кончено. Рич пока в безопасности». Йен, Рэйчел и Дженни вернулись домой, и хотя осталась ещё парочка незавершённых дел... Он открыл глаза и посмотрел на племянника. Кажется, тот что-то ему говорил. «Что?» «Я сказал», — терпеливо повторил Йен, «что кое-кто хочет засвидетельствовать тебе своё почтение». Он окинул дядю скептическим взглядом. «Если, конечно, ты в состоянии с ней встретиться». Сильвия Хардман походила на щепку от горного клёна с изящным рисунком древесины, но тонкую, острую и невероятно твёрдую. Ею можно было бы шить как иглой, если бы кто-нибудь проделал у неё в голове дырочку и вдел нитку. Джейми улыбнулся своей нелепой фантазией. Заметив его улыбку, Сильвия немного расслабилась. хотя по-прежнему выглядела так, будто её бросили на съедение медведю. Без дочерей она казалась ужасно одинокой. Поддавшись внезапному порыву, Джейми протянул ей руку. «Рад тебя видеть, друг Сильвия», — ласково сказал он, приподнимаясь на подушке. «Может, сядешь рядом и выпьешь немного вина». Нерешительно глянув в его сторону, она кивнула и села на стоявший у изголовья табурет. однако не поднимала глаз, пока Джейми не взял её за руку. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Выглядишь ты не лучше, чем во время нашей последней встречи, друг!» произнесла наконец Сильвия хриплым голосом и откашлялась. «Ничего», — успокаивающе ответил Джейми. «Жить буду. Всего-то пару капель крови потерял. А как твои малышки?» На губах её появилась робкая улыбка. Объедаются блинчиками с маслом и мёдом, если ещё не лопнули». Поколебавшись, Сильвия вдруг выпалила. «Не знаю, друг, как тебя и благодарить за то, что отправил к нам своего племянника. Он рассказал тебе о наших обстоятельствах». «Нет», — мягко ответил Джейми. «Какое это имеет значение? Ведь ты, не колеблясь, приютила и выхаживала меня в своём доме». так позволь теперь отплатить добром за добро». Сильвия густо покраснела и опустила глаза на видавшие виды туфли. Одна из них разошлась по швам сбоку, в прорехе виднелся грязный мизинец. Она попыталась отнять руку, но Джеми удержал её в своей. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что предлагаю разделить с нами кров и стол, как ты когда-то сделала для меня. Правда, ещё ты натирала мне поясницу той адской мазью». Но тебе, по счастью, не требуется подобная услуга. Надеюсь, вам понравится в Ридже. В таком случае буду рад, если вы согласитесь здесь поселиться». Сильвия зарделась ещё сильнее. «Я бы не посмела. Твои арендаторы посчитают моё присутствие оскорбительным». Джейми взметнул бровь. «Ты ведь не планируешь рассказывать на всеобщем собрании, чем была вынуждена заниматься, чтобы прокормить детей?» Она потрясённо уставилась на него. «На собрании?» «Здесь есть друзья?» Казалось, Сильвия готова вскочить на ноги и убежать. Джейми сжал её руку. «Только Рэйчел», — успокоил он гостью. «Но у нас есть дом собраний, и она проводит встречи по первым дням для всех желающих. Как я понимаю, её вряд ли шокирует твоя история». «Это так», — едва заметная горькая улыбка тронула губы Сильвии. «Рэчел знает всю правду, как и твой племянник, твоя сестра, все члены годового собрания Филадельфии, Джозеф Брандт и индейцы из племени Магавков. В таком случае, друг...» Он ласково похлопал женщину по руке и, наконец, отпустил. «Добро пожаловать домой».